459. Действительность в кривом зеркале даёт искажённое отражение. Оно существует как отражение, но не как действительность. Можно сказать, что оно именно существует, но не имеет бытия. Также затемнённые оболочки человека, подобно кривому зеркалу, создают видимые фантомы и призраки. ложные отражения действительности, о которой по ним судить невозможно. В этом разница между действительностью и очевидностью. Истинность очевидности, истину и сущность очевидности надо тоже понять. Очевидность будет являть собою искаженную действительность до тех пор, пока затемненные оболочки не очистятся, не засияют, не станут прозрачными, и не дающими собственной тень. Поэтому и даются человеку основы от неизменной сущности, от которых не должен отходить человек. Так и иерархия света и владык являются основой эволюции духа и ведущим началом. От этой основы нельзя отойти, какие бы призраки видимости ни создавали, ни очищенные тёмные оболочки несовершенного духа. основы жизни даются учителем. Нельзя от них отклониться. Какие бы образы ни создавались сознанием, оно должно знать, что перед иг лицом, несмотря на всю их кажущуюся реалистичность и убедительность, основы остаются незабываемыми всегда. Также непоколебимым является понятие учителя и основы сотрудничества. Повторяю, Психические продукты сознания, каковы бы они ни были, не должны иметь такой силы и такой власти над сознанием, чтобы отклонить его от признания основ и следования за ними. Яркость и видимая правдивость этих образов не должна быть более убедительной, чем истинной жизни, данной в учении, ибо основы непреложны, и с изменчивой, приходимостью случайных и временных мысленных образов несуизмеримых. Это явление разных порядков и различных плоскостей. Конечно, самым ярым исказителем действительности является неочищенный и необузданный астрал, так как он изменяет идущие через него вибрации до неузнаваемости и порождает такие же в ответ. Потому пусть яркость, психических образований и их убедительность не смущает идущего по пути. Не им и сказителям сущего состязаться с основами, и не их должен смущаться и не ими руководствоваться утвердившейся в учении. На них достаточно внимательно посмотреть, чтобы увидеть их сущность, и, увидев ее неустойчивость и непостоянство, стать еще более устойчивым, и тем, что является собою непоколебимую основу жизни